Фанза на каменке. Автомобиль стремительно нёсся по извилистому загородному шоссе. Вскоре город остался позади. Вдалеке пролязгал металлом творняк. Наконец шоссе почти вплотную сблизилось с линией электропередачи, идущей вдоль железной дороги. Справа на обочине показался указатель железнодорожного переезда. Машину сильно качнуло, На неровно уложенных досках слабенький москвичевский двигатель с трудом на второй передаче одолел подъем, и сидевшим в автомобиле открылась впечатляющая картина весеннего половодья. Все вокруг, насколько хватало глаз, было затоплено водой. Отдельными островками то тут, то там торчали зеленые ветки явника, темные стволы обнаженных деревьев, грязно-серые пятна незатопленных клочков суши. Ветер стих. Неподвижная водная гладь загадочно поблескивала и мерцала, как будто была здесь вечно и останется навсегда. — Тут уже рядом, — показал направление Олег, — километра два по асфальту, затем по грунтовой чуть-чуть, а уж потом, наверное, придется пешком, — виновата закончил он. По грунтовой дороге им с большим трудом удалось проехать метров триста-четыреста. Дальше колея была разворочена тракторами и большегрузными машинами. Оставив водителя в машине, вершины на Олег пошли к лесу. Чтобы не провалиться в липкую грязь, они перепрыгивали со островка на островок, с трудом находя место. Добирались минут двадцать. Наконец почувствовали под собой твердую, ощутимо пружинившую под ногами почву. Серый полуразвалившийся сарай открылся перед ними сразу, как только вышли на опушку леса. Они осторожно подошли к нему. В нос ударил острый запах сырых замшелых досок. Под ногами со стоном заскрипели выворочные половицы. Вячеслав приложил палец к губам, и Олег застыл на месте. Внизу было пусто. Вершинин поднялся по ветхой лестнице на чердак. Поначалу в полутьме он заметил лишь кучу прелого сена, устилавшего чердак. Освоившись с полутьмой, заметил темный предмет, который неожиданно задвигался, и превратился в грязный ботинок. Ботинок несколько раз лигнул в воздух и снова затих. Бесшумно ступая по мягкому покрову, Вершинин приблизился к этому месту. У небольшого окошечка, заткнутого трепьем, на двух круглых шагах лежала доска-сороковка, изрезанная вдоль и поберег. На ней находилось несколько кусков черного хлеба, с десяток вареных картофелин, горстка соли и бутылка с непонятной жидкостью. Вершинин осторожно сгреб в сторону сена. Под ним разметался во сне парнишка, как две капли воды, похожие на глухову. Щеки его рдели. — Витя! Эй, Витя, вставай! Легонько толкнул его в плечо Вячеслав. — Тот открыл глаза? И мгновение рассматривал незнакомца, потом стремительно вскочил и кинулся к лестнице, но заметил там Гагулина и остановился, как вкопанный. Затем отряхнулся от сена и презрительно посмотрел на приятеля, добродушное его лицо исказило гримаса злобы. — Ну, гад, продал всякий. Гляди теперь. — Спокойно, спокойно, Виктор, — прервал его вершинин. — Никто тебя не покупал и не продавал. Пора кончать бегать от самого себя. Бесполезно. Все равно не убежишь. Тот промолчал, протирая рукавом заспанные глаза. Ну ладно, собирай пожитки, пора в путь. Не сопротивляясь, Виктор вытащил из сена железную коробку с бренчащим содержимым, видимо, остатками копилки и складной нож. Эти вещи он деловито рассовал по карманам и, шмыгнув носом, двинулся за вершининым. Бежать он не пытался. Вячеслав отправил Гагулина вперед, а сам остался наедине с Глуховым. — Давай, Витек, знакомиться, — предложил Вершинин, подавая ему руку, и назвал себя. Глухов с сконфуженно вытер грязную руку о полу пальто и подал ее следователю. — Ну так как? Сколько еще будешь по сараям скрываться или уже надоело? — Надоело, — признался Виктор. — Тогда почему домой не возвращаешься? — Посадите. Ты пойми, Витя, — повернув его к себе лицом, — сказал Вишинин. — Долго ты здесь не пробудешь. Все равно придется возвращаться домой. Ну, а сидеть себе или нет, вопрос сложный. — Если натворил, надо отвечать. Невиновен, никто тебя и пальцем не тронет. И потом ты напрасно думаешь, что мы за любое преступление сразу хватаем и в тюрьму. Ерунда. Да, тюрьма и не самое страшное. Страшнее ответ перед собственной совестью держать, а его держать придется. Вершинин смолк, заметив, что плечи парня задергались и раздалось странное хлюпанье. Вячеслав подцепил его за подбородок. Слезы, стекавшие градом из наивных голубых глаз, казалось, шипели на пунцовых щеках, толстые безвольные губы отвисли. «Я не убивал ханыгу». Выдавил сквозь слезы тот. Тогда зачем прятался, Витя? Боялся. В тот вечер мы с Ханыгой, Шестаковым, значит, выпили Беленького и на вокзал подались. Ну, на вокзале к нам подвалил Ханыгин дружок. Лешкой, кажется, зовут. Стояли вместе. Ханыга, вон, заводно, ему еще выпить захотелось, а в кармане пусто. Пошли мы, значит, по перрону, смотрим. Двое пьяных парней стоят, едва на ногах держатся. — Пощупаем их, — предложил Шестаков. Приблизились к ним. Он говорит одному, который ростом повыше, — дай рубль. Тот послал его подальше. Тогда Ханыга сдернул с его шапку меховую и кожаные перчатки снял. Те двое испугались, хмель, наверное, и Я все время рядом стоял, уйти боялся. Ханыга потом пришибет. Ушли мы, а те двое остались. Потом услышал, Шестакова убили, сразу испугался. Подумал, следствие вести будут, докопаются до шапки с перчатками. Потом, как узнал, что милиция мной интересуется, сбежал. Скажи, пожалуйста, как выглядели эти ребята? Обыкновенно. Один пониже ростом, темнолицый, вроде зубы у него были редкие или вообще впереди зуба не было, а другой, кажется, блондин с большим носом. У него как раз ханыга шапку с перчатками и отнял. Вершинин вспомнил показания свидетеля, обратившего внимание в день убийства на двух парней из перона вокзала. Приметы сходились. — Ладно, Витя, пойдем в машину, — сказал он успокоительным тоном. — А на Олега брось сердиться. — После поймешь, что он поступил правильно, по-товарищески. — Куда ж вы меня сейчас повезете? — страдальчески сморчился Глухов. — В КПЗ поди. — Домой повезем, к мамке. Правда, следовало бы сначала в другое место завести, в баню, в парилку, и отмачивать подольше. Вечером этого полного событиями дня, когда Виктор Глухов, обласканный родителями, скорее всего, спал беспробудным сном на своем любимом диване, Вершинин вызвал к себе Стрельникова и Пантелеева с которым еще долго обсуждал возможные варианты быстрейшего выхода на парня, уничтожившего на вокзале заводское удостоверение.